Наши приятели уже заняли места в вагоне первого класса и ожидали нас на платформе. На вопросы моего друга доктор Мортимер ответил «Нет, мы ничего не узнали нового. Заодно я могу поручиться, что за последние два дня за нами не следили. Мы ни разу не выходили из дому без того, чтобы зорко не осматриваться, и никто не мог бы скрыться от нашего наблюдения. Полагаю, что вы всегда выходили вместе». — За исключением вчерашнего дня. Когда я приезжаю в город, то имею обыкновение посвящать один день удовольствию. А потому провел вчерашний день в музее медицинского колледжа. — А я пошел в парк поглазеть на народ, — сказал Баскервиль. — Но мы не подвергались ни малейшего рода неприятностям. — А все-таки это было неосторожностью, — сказал Холмс покачав очень серьезно головою, «Прошу вас, сэр Генри, никогда не ходить в одиночестве, иначе с вами может случиться большое несчастье». «Нашли ли вы другой сапог?» «Нет, сэр, он исчез навеки». «В самом деле?» «Это очень интересно». «Ну, прощайте», — добавил он, когда тронулся поезд. Никогда не забывайте, сэр Генри, одну фразу из странной старой легенды, которую нам прочел доктор Мортимер, и избегайте болота в те темные часы, когда властвуют силы зла. Я еще смотрел на платформу, когда она уже далеко осталась позади нас и видел высокую строгую фигуру Холмса, недвижимо стоявшего и смотревшего на нас. Путешествие совершили мы быстро и приятно. Я им воспользовался, чтобы ближе познакомиться с моими обоими спутниками и проводил время, играя со спаниелем доктора Мортимера. В несколько часов черная земля стала красноватую, кирпич заменился гранитом и рыжие коровы паслись в огороженных живыми изгородями полях на которых сочная трава и роскошная растительность свидетельствовали о более щедром, хотя и более сыром климате. Молодой Баскервиль с живым интересом смотрел в окно и громко восклицал от восторга, когда узнавал родные картины Девоншира. «С тех пор, как я, доктор Ватсон, уехал отсюда, я изъездил немалую часть мира, — сказал он, — но ни разу не видел места, которое могло бы сравниться с этим. «Я никогда не видел Деванширца, который бы не клялся своей родиною», — возразил я. «Это в одинаковой степени зависит как от расы, так и от страны», — заметил доктор Мортимер. «Стоит только взглянуть на нашего друга, и его закругленная голова обнаружит нам Кельта, со свойственным этой расе энтузиазмом и способностью привязываться». Голова бедного сэра Чарльза была очень редкого типа, полуугальского, полуиверийского. Но вы были очень молоды, когда покинули баскервиль не правда ли? Я был еще юношей, когда умер мой отец, и никогда не видел баскервиль потому что отец жил в маленьком коттедже на Южном берегу. Оттуда же я прямо поехал к одному другу в Америку, — Говорю вам, что все тут так же для меня ново, как и для доктора Ватсона, и я с нетерпением жажду увидеть болото. — Разве? — В таком случае ваше желание легко исполнимо, потому что оно уже видно, — сказал доктор Мортимер, указывая рукою в окно.